Глава 15, я смотрела на черный шлем, который протянул мне Кэрри: ехать или нет? Хватит ли у меня духу? Это будет в бешенстве. От этой мысли мои руки сами потянулись к шлему. Я откинула волосы назад и надела шлем. Внутри он был обит чем-то мягким, но при этом плотно фиксировался и крепко сжимал скулы. Пахло от него забавно, легкой затхлостью, как в благотворительном магазине, и примесью бензина. Я начала возиться с подбородочным ремнем, но, не видя самих застежек, не могла его затянуть. Кэрри взял меня за руки, привлек к себе и мигом все уладил. Повернув ключ зажигания, он ударил ногой по рычагу стартера, и из выхлопной трубы его винтажного «Триумф Бонневиля» раздался утрубный рокот, словно рыкнул сонный лев. Пару движений рукояткой акселератора, и зверь проснулся окончательно, свирепый, мощный, рассерженный, рычащий... Я невольно поморщилась и отвернула голову. В нос ударил резкий выхлоп газа. В воздухе застроился жаркий, удушливый запах масла и металла, тоже с легкой примесью бензина. Кэрри похлопал ладонью по заднему сиденью и протянул мне руку. Я замешкалась. Внутри меня все колебалось и кружилось, словно в снежном шаре, который трясет ребенок. «Это что, страх или возбуждение?» Я неуверенно посмотрела на Кэрри. «Не бойся». Его голос был едва слышен из-за шлема и рёва мотоцикла. Все будет хорошо, обещаю». В его глазах было столько тепла и доброты, что в это мгновение я могла доверить ему свою жизнь. Перекинув ногу через сиденье, я уперлась ботинками в подножки и придвинулась поближе к Кэрри. Когда мои бедра обхватили его сзади, по мне словно прошел электрический разряд. Я обняла его за талию, и наши тела почти слились. «Делай то же самое, что и я», — проинструктировал меня Кэрри. «Если я наклонюсь, ты тоже наклоняйся. Захочешь остановиться, просто хлопни по плечу, ясно?» Я подняла в воздух большой палец и прокричала, перекрывая шум мотора. «Все понятно, поехали». Я была сильно взбудоражена, и когда Кэрри слегка отодвинулся вперед, инстинктивно обхватила его еще крепче. Мы уверенно вырулили на бич обогнули устье реки, свернули на Хай-стрит и помчались прочь из города. Как только мы оказались на загородном шоссе, я заметила, что двигатель заработал по-другому. Кэрри поддал газу и переключил скорость. Мне еще никогда не приходилось ездить на мотоцикле. Это было новое и необычное чувство. Утро выдалось теплым, и я почувствовала себя надежно упакованной в кожаную куртку и перчатки, которая... По настоянию Кэрри одолжила у Бэкс. Напор встречного ветра, близость дороги, разбегавшейся словно молния в обе стороны от колес, гул мотора, то ровный и настойчивый, то угрожающе громкий, все это создавало чувство абсолютной свободы. Дорога шла вверх по холму в сторону заброшенной фермы, где мы часто собирались, когда учились в школе. В этом укромном месте, подальше от города и от родителей, подростки из Росуэя устраивали свои вечеринки. Слово «вечеринки», пожалуй, слишком громкое, но у нас был алкоголь, мы сидели вокруг костра, многие курили сигареты, и кто-то из парней включал магнитолу в своей машине. Керри протянул руку назад и похлопал меня по ноге. «Хочешь побыстрее?» — спросил он сквозь рев двигателя. Я скорее догадалась, чем услышала, что он сказал, и одобрительно кивнула в зеркало. Кэри подмигнул и взял меня за руку, крепче прижав к себе. Последовавший затем рывок едва не выбросил меня из сиденья. Я резко качнулась назад, но сразу мотнулась в другую сторону и ударилась своим шлемом о шлем Кэрри. Приклеившись к его спине, я вцепилась в него мертвой хваткой и нагнула голову, чтобы спрятать ее от ветра. Вскоре мы добрались до подножия холма, и Кэрри, плавно сбавив скорость, остановил триумф. Я слезла с сиденья и чуть не упала на землю, ноги стали совершенно ватные. Кэри рассмеялся и протянул руку, чтобы меня поддержать. «Давай помогу». Он привлек меня к себе и стал возиться с моим ремешком на подбородке. Я вдруг ощутила, что он совсем рядом. Его лицо было всего в паре дюймов от меня. Теплые пальцы Кэрри скользили по моей коже, пока он расстегивал застежку. Повисла пауза, потом он мягко спросил, ну как поездка. Я стояла перед ним с колотящимся сердцем и пересохшим горлом. Мне с трудом удалось выдавить из себя. Потрясающе! Так я и думала, ответил Кэрри. На секунду мне показалось, что сейчас он меня поцелует. Если честно, мне этого хотелось, но он только расстегнул ремешок и снял с меня шлем. Потом спрыгнул с мотоцикла и взял меня за руку. «Давай сходим на холм». Мы стали подниматься по крутому склону, заросшему густой травой. Ферма выглядела совсем заброшенной. Половина крыши провалилась, двери и окна были заколочены. «А куда ты дел скипа?» — спросила я. «Оставил у Джо», — ответил Кэрри. «Не смог затащить его на байк, а один он оставаться не любит. Шторм обожает носиться с ним по саду». Через пять минут мы добрались до вершины холма. «Здесь впечатляющий вид на море», — заметил Кэрри, заслонив глаза от солнца. Он встал позади меня, положив руки мне на плечи. Потом немного пригнулся, чтобы наши глаза находились на одном уровне, и мы почти соприкоснулись лицами. Я снова почувствовала, что он совсем рядом. Мне было очень трудно сосредоточиться. Кэрри протянул руку, указывая на окрестности вокруг холма. «Если бы я откинулась назад, то оказалось бы прямо в его руках». Он продолжал перечислять достопримечательности, словно не замечая нашей близости. «Вон там, если немного повернуться, расположен корк». Он наклонился ближе и повернул меня точно ветер, разворачивающий флюгер. «А там начало дельты и Хав в Если повернуться назад, увидишь живописные поля и деревушки». Мы стояли плечом к плечу, молча любуясь видом, и я втайне наслаждалась ощущением его близости. С тех пор, как мы сели на байк, мы почти все время находились в физическом контакте. «Да, отсюда видно на много миль вокруг», — заметила я. «Чудесный пейзаж». «Странно, когда я была подростком, то ничего этого не замечала». «Тогда у нас были дела поважнее», — улыбнулся Кэрри. «Например, выпить или покурить или развлечься. Но ты права, здесь чертовски красиво, особенно сегодня». Я почувствовала его теплое дыхание на своей щеке. Было совершенно ясно, что произойдет, если я повернусь к нему лицом. Я еще даже не успела толком повернуть голову, когда его губы прильнули к моим. Они были жестче, чем я думала, и настойчивее. Керри прижал меня к себе так крепко, что наши тела практически слились. Его пальцы жадно нырнули под мою рубашку и плотно обхватили голую спину. «О, Боже, помоги мне!» Я знала, что если он захочет, я займусь с ним любовью прямо на этом холме. К счастью, нам не хватило дыхания, и поцелуй пришлось на секунду разорвать. И в этот момент меня кольнуло чувство вины. Я закрыла глаза, стараясь загнать его поглубже. «Кажется, теперь я должна сказать, что мне жаль, и все случившееся было ошибкой», — выдохнула я, уставившись на застежку его куртки. На самом деле тебе не жаль. Верно, но давай сделаем вид, что ничего не случилось. Как будто это так легко, — добавила я про себя. Кэри очевидно, взвешивал мое предложение. Потом он заговорил, — я не люблю притворяться. Но если ты действительно этого хочешь, что ж, пусть будет так. Его пальцы скользнули по моим волосам, и он глубоко вздохнул. Я отодвинулась. Хотя мои чувства к Эду изменились, мы по-прежнему находились в отношениях. и как бы мне не нравился Кэрри, я не могла одновременно крутить с обоями. Мы сели на траву, глядя на склон холма. Я с облегчением сняла тяжелую куртку, хотя под ней была только тонкая рубашка. Кэрри растянулся на земле, подперев рукой голову, а я устроилась рядом, подтянув колени к груди и откинувшись на широко расставленные руки. Я повернула голову, подставляя лицо теплым лучам солнца. Как тут тихо и спокойно! «Кажется, я сделал из тебя деревенскую девушку», — усмехнулся Кэрри. Он сорвал травинку и стал накручивать ее на палец. «Это одно из моих любимых мест. Обычно я прихожу сюда, если меня что-нибудь беспокоит или я хочу что-то обдумать. Здесь наступает такая ясность, какую трудно найти в городе, где вечно суета и шум». Я наклонилась вперед и обхватила руками колени. «Значит, ты любишь спокойную жизнь?» «Сейчас да, но она не всегда была такой мирной». «Наверное, он говорил о своей жизни с матерью и отчимом. Мне хотелось расспросить его о прошлом, но я боялась, что тогда он тоже начнет задавать вопросы». Я опустила голову на колени, и мы обменялись улыбками. «Кажется, ты хорошо ладишь со своим кузеном. Наверное, тебе приятно с ним работать», — сказала я, решив поговорить о чем-то позитивном. «По большей части, да». Кэрри выпрямился и сел рядом со мной, — Он отбросил травинку и, упершись локтями в колени, начал покусывать кожицу вокруг ногтей. «Перестань, я поморщилась, брось это!» Я ударила его по руке, но он продолжал делать то же самое, и я встревожилась. «Что-нибудь не так?» Кэрри достал кесет и скрутил сигарету. Он глубоко затянулся и медленно выпустил дым из ноздрей. Наконец он заговорил. «Мы сократили рабочие часы, точнее даже дни. Теперь у меня будет только трехдневная неделя». «О, Боже, ты этого ожидал?» Керри кивнул и стряхнул пепел с сигареты. «Дела идут довольно вяло. И хотя Макс мой дядя, он больше думает о Джо, тем более, что у Джо и Бэкс есть дети. Справишься или будешь искать другую работу?» «Думаю, справлюсь. У меня иногда бывают частные заказы. Клиенты хорошо платят, а я живу очень экономно». Керри потушил сигарету от травы и выбросил окурок. Он встал с места и, подобрав свою куртку, протянул мне руку. «Ладно, пойдем прокатимся. Кому интересно слушать о чужих проблемах?» На этот раз я чувствовала себя на байке более комфортно и не пугалась, когда на поворотах приходилось нагибаться в сторону, чтобы улучшить аэродинамику. Мы объехали всю округу и через час вернулись в Россуэй. Когда мы проезжали по Хай-стрит с автозаправки, на полном ходу вылетела машина и вдруг очутилась прямо перед нами. Кэрри мгновенно среагировал, ударив по тормозам. Заднее колесо сначала вцепилось в асфальт, а потом повело налево. Виск шины, сигнал клаксона раздались одновременно. Кто-то закричал «До меня не сразу дошло, что это была я». Я закрыла глаза, не сомневаясь, что сейчас мы врежемся в машину. Мотоцикл бросила вправо, потом влево. и мы встали как вкопанные. Открыв глаза, я с облегчением увидела, что мы спокойно стоим на обочине дороги, а серебристый автомобиль уносится по Хай-стрит, не обратив на нас никакого внимания. Кэрри похлопал меня по ноге. «Ты в порядке?» Я вся дрожала, но пыталась сделать вид, что все нормально. «Да, в порядке. Мы чуть не столкнулись». Кэрри пробормотал что-то нелицеприятное в сторону удалявшейся машины и кивнул. «Ладно, едем дальше. Держись крепче». Через пару минут мы остановились возле мастерской. «Хочешь кофе?» — спросил Кэрри. Не успела я ответить, как на улице просигналила машина. Обернувшись, мы увидели, как на стоянку перед кафе въехал серебристый BMW M3. «Не верю своим глазам», — пробормотал Кэрри. «Это тот самый тип, в которого мы чуть не врезались». Когда водитель вылез из машины, я чуть не застонала. «Вот черт! Это Эд!» «Не надо волноваться!» Кэрри повесил на руль свой шлем и стал расстегивать мой подбородочный ремень. «Ты ведь не сделала ничего плохого?» «Да, теоретически, пробормотала я». «Да нет, на практике. Тебе не в чем себя винить». Я посмотрела на него с благодарностью. Кэрри уселся на свой мотоцикл и начал скручивать сигарету. Эд подошел к нам... Выражение его лица не обещало ничего хорошего. «Привет, Эд! Какой сюрприз?» «Похоже на то!» — он наклонился и поцеловал меня в щеку. «Что тут происходит?» «Ничего. Кэрри прокатил меня на байке». «Хм, ты мне не говорила!» — он нахмурился еще больше. «Привет, Эд! Как дела?» Кэри затянулся сигаретой. Он старался хранить безразличный вид, но все эмоции были написаны у него на лице. «Привет, Кэри, поздоровался Эд и снова повернулся ко мне. «Интересно, с чего тебе взбрело в голову сесть на мотоцикл? Это чертовски опасно?» «Господи, Эд, ты говоришь прямо, как мой отец!» Я натужно рассмеялась. «Как видишь, я отсылаю и ничего страшного не случилось. Кэри был очень осторожен». «По-моему, эти мотоциклы просто гробы на колесах», — возразил Эд, пропустив мои слова мимо ушей. Кэрри встал, бросил окурок и раздавил его ботинком. Выражение его лица мне не понравилось. Лихачи за рулем не менее опасны. Он смотрел Эду в глаза, заткнув большие пальцы за ремень, особенно когда они выскакивают на дорогу с автозаправки. Я взглядом попросила Кэрри не создавать проблем и повернулась к Эду. «Кстати, а как ты вообще тут оказался?» — спросила я преувеличенно веселым тоном. «Хотел сделать тебе сюрприз». «Ох, как мило! А я как раз собиралась идти домой. Пойдем, угощу тебя кофе». Я сняла с себя кожаную куртку и протянула Кэрри. «Спасибо за прогулку. Мне очень понравилось. А теперь... Теперь мне пора идти». «Конечно. Хорошего дня». Он взял куртку, и наши пальцы встретились. Мы обменялись взглядами. Мне казалось, что между нами натянута какая-то струна, и Кэрри наверняка чувствовал то же самое. Он перекинул куртку через руку. «Слушай, Эд, может, сходим вечерком в контрабандиста и пропустим по пинте пива?» «Что?» «А, да, сходим, если будет время, хотя я здесь ненадолго», — Эд промолчал. «Впрочем, может, мне стоит присмотреть за мисс Херли, чтобы она не слишком тут резвилась?» Я подтолкнула Эда к машине. «Мне надо было поскорее уйти от Кэрри». Чувство вины буквально клубилось вокруг меня, как грозовое облако. «Еще минута рядом с ним, и я не выдержу». «Ладно, если не увидимся раньше, встретимся на празднике наречения», — сказал Кэрри. «Разумеется», — кивнул Эд и тихо добавил. «Нам ведь не обязательно туда идти, правда?» Я не оборачивалась, но знала, что Кэрри все еще стоит на месте и смотрит нам вслед. Эд взял меня за руку и потащил к кафе. Он шел так быстро, что мне приходилось догонять его в припрыжку. Все еще не отпуская меня, он взбежал по лестнице... Когда мы оказались у двери, он протянул руку. «Ключ? Что происходит, Эд? Ключ!» Он нетерпеливо подвигал пальцами. Я достала ключ от квартиры и передала ему. Эд втолкнул меня в кухню и закрыл дверь. «Вот что происходит!» В уголках его губ играла улыбка. Он обнял меня за талию, притянул к себе и поцеловал. «Поцелуй?» Затянулся, его руки стали ласкать мое тело. Я напряглась. «Перестань, Эд», — прошептала я, оглянувшись, не идет ли мама. Эд рассмеялся. «Не бойся, твоя мама в больнице. Я звонил ей, когда не застал тебя дома». Он снова начал целовать меня в губы. «Я по тебе соскучился, Эрин». Он сжал под рубашкой мою грудь и тихо застонал. «Пойдем в спальню». Его голос был низким и глухим. Однако сегодня мысль о том, чтобы заняться любовью с Эдом, возбуждала меня еще меньше, чем несколько дней назад. Даже сама эта фраза «заниматься любовью» вызывала у меня внутренний протест. Мне казалось, что правильнее говорить о сексе. О сексе, который меня совершенно не интересовал, тем более в доме моих родителей. «Прости, Эд, я не могу», — пробормотала я, оторвав его руки от груди. «Конечно, можешь», — он удивленно приподнял брови. «Брось, Эрин». «Ты и так развернула меня в прошлый раз. Не надо меня отталкивать. У тебя не может быть месячных, и мы не занимались этим тысячу лет». «Я не знала, что у нас есть график», — ответила я, пытаясь скрыть раздражение в голосе. «Все, что он говорил, только еще больше настраивало меня против него. Если это вообще было возможно. А что, если вернется мама?» — добавила я неловко. «Она вернется только вечером. Перестань, Эрин, все будет хорошо». Он снова привлек меня к себе, и я его снова оттолкнула. «Ради бога, Эрин, что с тобой такое?» Его глаза сощурились, лицо исказило гримаса гнева. «Ну, говори, в чем дело? Все из-за этой деревенщины?» «Из-за кого?» — переспросила я, хотя прекрасно знала, о ком он говорит. «Из-за кого?» — передразнил меня Эд. «Я про твоего хиппи-байкера Кэрри». «Не смеши, Эд. Кэрри тут ни при чем. Странные у тебя мысли». «Тогда в чем проблема? Согласись, это выглядит довольно подозрительно. Просто я сейчас не в настроении. Я пожала плечами. Устала. У меня был трудный день». «Но это не мешало тебе кататься на мотоцикле? Надо же было как-то развеяться», — возразила я, окончательно высвободившись из его объятий. «Ты сам развлекался у Ральфа и милисы да и вряд ли только у них». «Я знала, что у Эда широкий круг друзей, и у него нет недостатка в приглашениях. Это другое дело», — нахмурился Эд. «Почему?» «Я общался со своими друзьями». «Я тоже». Я вздохнула. «Слушай, может, сделать тебе кофе?» «Если хочешь». Я молча заварила две чашки кофе и отнесла их в гостиную, куда мы переместились вместе с Эдом. Он сел на диван, и мне пришлось опуститься рядом с ним. «Итак...» «Чему обязана?» — спросила я, чувствуя, что мой голос звучит слишком сухо. «Просто внезапный импульс». Он наклонился вперед, опершись локтями на колени. Впрочем, не совсем. Была причина. «Какая?» «Я хочу знать, когда ты вернешься на работу». «Честно говоря, не знаю», — ответила я. «Папа восстанавливается не так быстро, как мы надеялись. Они не стали выводить его из комы, но теперь он дышит сам, и это хороший знак». «На следующей неделе будет еще один консилиум, и там решат, что делать дальше. Я не могу вернуться раньше, чем врачи скажут нам что-нибудь более определенное». Я отхлебнула кофе. «Сейчас моя лондонская жизнь казалась мне бесконечно далекой, а жизнь в Росуэе и работа в папином кафе чем-то, само собой разумеющимся. В любом случае, мне надо помочь маме. Такое впечатление, что тебе здесь нравится». Честно говоря, все не так плохо, как я думала. Эд бросил на меня подозрительный взгляд. Надеюсь, ты это не серьезно. Или серьезно, бога радерен. Он взял чайную ложку и постучал ею по ладони. Мне надо знать точную дату, когда ты вернешься в наш салон. Прости, но я не могу ее назвать. По-твоему, я должен относиться к тебе иначе, чем к другим своим сотрудницам. В голосе Эда прозвучали воинственные нотки, но он сразу смягчился. Мы почти не виделись несколько недель, не говоря уже о личных отношениях. Я закатила глаза. Может, не будем начинать снова? Но это вполне естественно. Он отложил ложку и повернулся ко мне. Я не хочу с тобой ссориться или как-то на тебя давить, но у меня нет выбора. Он взял меня за руку. Если ты не вернешься через две недели, мне придется с тобой расстаться. Расстаться? Что ты имеешь в виду? Порвать все отношения? Это зависит от тебя, ответил Эд. «Что толку оставаться вместе, если ты живешь на другом берегу моря?» «И когда ты хочешь получить ответ?» — спросила я, чувствуя, что меня не слишком огорчает эта перспектива. «В следующие выходные будет праздник наречения, на который мне не терпится приехать». Эд сделал вид, что стреляет в висок из пистолета. «Вот тогда и скажешь мне свое решение».